227. Успеть до атаки. Мы с дипломатом сидели на берегу мелкой журчащей речушки и наблюдали чудный рассвет. Солнце еще не поднялось над горизонтом, но уже раскрасило облачка в розовые тона. Мир просыпался. В камышах суетились утки, в реке плескалась мелкая рыбешка, мириады бабочек-однодневок кружили в бесконечном танце, и спешили провести с пользой свой единственный и такой ответственный день. Мы молчали. Говорить действительно не хотелось, поскольку оба прекрасно понимали, насколько нам повезло, что официальный представитель ГЭКХО находился в благодушном настроении и не стал наказывать нас за самодеятельность с продажи платины. Наконец, я решил нарушить затянувшееся молчание и задал лежащему на траве с полуоткрытыми глазами Лазовскому Вопрос по поводу нового лидера фракции. Дипломат выплюнул измочаленную травинку, которую до этого вертел в зубах, присел и повернулся ко мне. «Сам-то что думаешь по этому поводу?» «Я лишь неопределенно пожал плечами. Всех сложных взаимоотношений внутри фракции я не знал, а потому слабо представлял, кто мог наиболее безболезненно заменить самоустранившегося лидера». Так и не дождавшись от меня никакого ответа, Лазовский начал говорить сам. «Очевидно, это должен быть известный, авторитетный член фракции, чтобы народ пошел за ним. Напрашивается, конечно же, кто-то из гердов. Тамара? Пожалуй, самая популярная из всех игроков фракции. А бойцы второго легиона так и вовсе все как один готовы умереть за нее. Вот только нашу девушку-паладина легко представить на передовой ведущие за собой бойцов» но никак не сидящий в штабе и перебирающий бумажки. Тут я был полностью согласен с дипломатом. Тамара никак не ассоциировалась у меня с лидером фракции. Место паладина действительно в бою или там, где требуется противостоять вражеской магии, но никак не в глубоком тылу выслушивать отчеты производственников и распределять ресурсы между лабораториями». «Герд Тарасов», — продолжил Лазовский перечисление кандидатов. «Отличный вариант. Самый прокачанный, уважаемый наш игрок. Я первым делом поговорил именно с ним, но Игорь категорически отказался, сказав «не мое». Он готов взвалить на себя часть функций лидера в плане проведения и планирования военных операций, но не более того. Эдакий министр обороны, подчиняющийся главе государства». И снова я был согласен со своим собеседником. Профессиональный военный должен находиться на своем месте. И лучше Тарасова и его первого легиона никто бы не справился с вопросами обороны. Еще одного нашего Герда, лидера научников, на позиции лидера фракции всерьез я не рассматриваю. Герд Устинов, фанат своей лаборатории, в которой сидит фактически безвылазно. Его призвание воплощать в реальном мире технологии, полученные из игры и ради этого он готов ставить свои эксперименты сутками напролёт. Именно Устинов даёт нашим внешним кураторам то, что они так ждут от проекта «Купол», и человек находится на своём месте. Но тогда кто? Признаться, я совсем потерялся, ведь кроме перечисленных статусных игроков во фракции оставался только один Герт — комар Неужели Иван Лазовский подводил беседу именно к этому? «Нет, я не готов к такой роли. Не мое это». К счастью, дипломат полагал также же. «Остаешься ты, комар но мне кажется, что ты совершенно не желаешь для себя такой роли. Да и наша фракция, будем откровенны, по-прежнему относится к тебе с недоверием. Уже не так резко негативно, как раньше. Все-таки сказывается ведущаяся нами объяснительная работа. Да и твои дела на пользу фракции видны даже самому упертым скептикам» но пока еще до признания очень далеко. Но кого ты тогда предлагаешь на роль лидера? Поинтересовался я, понимая, что просто так этот разговор мой собеседник бы не начал. Оставить Радугина? Нет, конечно. Лидер, не верящий в успех, никогда не будет пользоваться уважением подчиненных. Именно поэтому я предлагаю свою кандидатуру. Ответил Иван Лазовский с легкой улыбкой и тут же, пока я не успел возразить, Постарался развить свою мысль. У меня известность уже приближается к 30. Я почти что Герд, совсем немного осталось. Возможно, даже именно сегодня, когда произойдет одно известное тебе событие, я достигну необходимых требований к статусу. Если же нет, то все равно это случится в самые ближайшие недели или даже дни. Конечно же, я поинтересовался тем самым событием, про которое мне должно быть известно. Дипломат сперва отнекивался, ссылаясь на секретность операции, но потом все же признался. «Как ты и предполагал, с гарпиями удалось договориться. ни один ящик консервов, конечно, но в целом достаточно дешево они оценили свои услуги. Удар, построящийся в ноде маковые поля базе темной фракции, будет нанесен сегодня в полдень, когда там будет особенно много рабочих. Наш синоптик прогнозирует густую облачность». Так что есть небольшой шанс Гарпиам скрытно подлететь и отбомбиться. Журналистка Лидия Вертячих сразу же донесет до всех информацию о грандиозном успехе. Так что признание и рост известности вполне ожидаемы. А поскольку официально автором и организатором всей операции числюсь я, то, сам понимаешь, в случае успеха рост известности вполне предсказуем. Вот как. Иван Лазовский хочет присвоить себе всю славу от успешной операции по уничтожению вражеской базы? Понятно, что именно он договаривался с гарпиями, военными и производственниками. Но идея-то была изначально моя. Словно чувствуя мое недовольство, дипломат постарался меня успокоить. «Не волнуйся, Камар. О твоей роли я не забыл и умею быть благодарным. Помоги мне сегодня стать новым главой фракции» и я назначу тебя лидером формирующегося третьего легиона. Под твоим началом будет две сотни тобой же отобранных игроков. Если же карьера военного тебя не прельщает, комару и членам отряда комара в количестве до семи или даже десяти игроков будет гарантирована полная свобода действий, без оглядки на директоров фракции». Что сейчас происходит? «Прямо вот так, откровенно, без всяких вокруг да около?» Лазовский пытается купить мой голос? Признаться, меня это несколько задело. Однако наивным идеалистом я не был и понимал, что политика в любом ее проявлении — грязная вещь, а потому возмущаться не стал. К тому же я уже пришел к выводу, что дипломат действительно является лучшей кандидатурой среди всех имеющихся вариантов, так что я и так проголосовал бы именно за него. Но если за мой голос можно еще и что-то выторговать почему бы и нет? Путь лидера третьего легиона меня нисколько не прельщал, но вот свободная игра на свое собственное усмотрение. Вот знал же хитрец, чем меня можно зацепить. Я попросил подробнее рассказать об отряде «Комара», и Иван Лазовский с готовностью принялся объяснять. «Признаюсь, идея вовсе не моя, а принадлежит нашему штатному психологу. Ты ведь герд по статусу, а у таких видных игроков обычно имеется команда спутников и единомышленников. И у Тамары, и у Игоря Тарасова есть доверенные лица. Адъютанты, советники, ассистенты. Хотя тут имеется небольшой нюанс. Все их миньоны остаются тут, на территории фракции. Твой же уникальный игровой путь подразумевает частое и многодневное отсутствие и невозможность контроля за тобой в это время. Радугин не был готов снимать еще и группу других игроков со всех заданий и отпускать неведомо куда. Пусть даже в итоге фракция получала новые технологии и знания. Но я не буду настолько консервативным и дам согласие. Про спутников Герда, которым рекомендовано находиться поближе к Комару, я уже слышал ранее от Иришки и от Имрана. Так что этим дипломат меня не удивил. Но вот какие еще многодневные отсутствия? Я ведь уже вернулся на Землю с полета с Гекхо. И в ближайшей перспективе новых вылетов в космос у меня не запланировано. Или дипломат знал что-то такое, о чем я пока еще не догадывался? К сожалению, выяснить этот вопрос не удалось. У моего собеседника активировалась рация. И незнакомый женский голос сообщил. Пленница минна лафин только что вошла в игру и проявилась в своей тюремной камере. Ведет себя спокойно. Просит возможности беседы с комаром. Говорит, что ни с кем другим из фракции H3 разговаривать не станет. Авторитет повышен до 19 Видно было, что дипломат удивлен, и я его прекрасно понимал. За время двух предыдущих пленений гордая и высокомерная внучка старого мага не проронила ни слова, сейчас же сама попросила о разговоре. Дипломат убрал рацию и посмотрел на меня. «Думаю, Лэнг тёмной фракции хочет нам что-то передать через свою внучку. Камар, поговори с Мино, узнай, в чем заключается предложение её деда. А вообще...» Огромная просьба от меня и от всей фракции. Постарайся по максимуму разговорить девушку на любые другие темы. О погоде, о природе, затем как бы мимолетом о вчерашнем сражении. Если получится, постарайся выяснить, знала ли Минно точное время прибытия звездолета купцов. Это очень важно, так как может дать прибывшим следователям недостающую зацепку к пониманию личности предателя. На встречу с Минно Лафин Я направился не один. Дело в том, что парадцы по из поста охраны столичной цитадели мне сообщили, что мейлонская переводчица давно уже проснулась, несколько раз выходила из своей комнаты и даже покидала территорию крепости, ловко уходя от приставленных к ней наблюдателей. Рыжая хвостатая девушка считалась гостьей фракции, а потому ее не задерживали и вообще старались вести себя с ней деликатно. Однако охране всё равно не нравилось бесконтрольно шатающейся на режимном объекте инопланетянка. А потому мне предложили присмотреть за своей спутницей и впредь, по возможности, не оставлять гостю без присмотра. аня я нашёл в жилом корпусе, в котором вчера поздно вечером поселили мейлонцев. Кошечка раздобыла где-то лист стен газеты и, лёжа на койке, старательно изучала незнакомые буквы. Не знаю уж, каким был прогресс в изучении языка, Но при моем появлении ани тут же вскочила и сообщила, что готова идти куда угодно, лишь бы подальше от этого нашпигованного камерами и микрофонами здания. Даже так? Я применил умение сканирования, после чего готов был согласиться с Айни. Микрофоны и камеры действительно были напичканы в каждом углу, в каждой вентиляционной решетке и в каждом выключателе. Для Морфа, старающегося лишний раз не афишировать свое присутствие, Такая назойливая слежка однозначно являлась сильнейшим раздражителем. Я пообещала Айни поговорить с людьми, ответственными за охрану зданий, чтобы они прекратили слежку за гостями фракции. Второго своего спутника я не нашел. Комната котенка была пуста. Как мне подсказали союзники по фракции, Тинни сразу же после заселения вышел из игры и до сих пор не вернулся. Тюремный блок располагался глубоко под столичной цитаделью. Как и в штаб управления фракцией, единственным способом добраться туда был лифт. «Она пойдет со мной!» Безапелляционно заявил я охраняющим тюрьму бойцам Второго Легиона, и возражений не последовало. «Авторитет повышен до 20». «А хорошо быть Гердом. Раньше мне бы пришлось долго объяснять свои действия, согласовывать с начальником смены охранников и еще кучей других игроков». А так сказал, что милонка будет со мной, и рядовые члены фракции даже более высоких уровней почтительно расступаются, пропуская статусного игрока и не смея ему перечить. Мне самому когда-то втолковывали на старте игры, Герд не обязан объяснять свои действия рядовым игрокам, и теперь я сам пользовался данной привилегией. Миновав пост охраны и спустившись в подземные казематы, я прошел длинным холодным коридором и остановился перед единственной запертой камерой. Дежурившая тут незнакомка, коротко стриженная женщина средних лет, телохранитель 34 уровня, при моем появлении резко вскочила со стула и, почему-то стесняясь хвостатой мейлонки и от того немного заикаясь, отчиталась. П Происшествий нет. Пленница накормлена и в данный момент занимается гимнастикой. Я не стал еще больше смущать и без того не слишком уютно себя чувствующую женщину, хотя язык так и чесался сообщить ей, что профессию телохранитель Я видел как-то иначе, вовсе не в охране заключенных. Вместо этого попросил открыть дверь в камеру, но тюремщица почему-то помедлила и снова с недоверием покосившись на мейлонскую переводчицу понизила голос до шепота. «Герт Камар, тут такое дело, что при осмотре костюма арестантки с внутренней стороны одежды в районе воротника было найдено вот это». Тюремщица выдвинула ящик тумбочки и продемонстрировала завернутый в плотную бумагу, маленький, похожий на медицинскую пилюлю, предмет, а также крохотную электронную плату с батарейкой и антенной. К плате прилипли ворсинки и темного цвета кусочек ткани. Похоже, ее силы оторвали от одежды. «Ампула с контактным ядом, дистанционный взрыватель». «Любопытная вещица», — прокомментировала Айни по-мейлонски также с интересом рассматривая необычные предметы. Взрыватель активируется по ключевому слову или по сигналу от далекого наблюдателя, разбивая ампулу с ядом. Надежная гарантия того, что ценного игрока не возьмут в плен. Интересно, интересно. Что же тогда получается? С того самого момента, как Мино пришла в себя, в возвращающемся на базу Пересвете, и до того, как ее переодели уже тут в тюрьме, Внучка великого мага вполне могла убить себя и спокойно отправиться на перерождение. Почему же она этого не сделала? Пожалуй, с этого вопроса и стоило начинать беседу. Лязгнул замок, отворилась тяжелая дверь, и я зашел в тюремную камеру в сопровождении Айни. Высоченная Минно, стоя на коврике возле дальней стены, задрала левую ногу практически вертикально, и, едва не касаясь невысокого потолка камеры, кончиками пальцев босой ноги, тренировала растяжку. При моем появлении узница не стала прекращать упражнения, позволив оценить безупречный вертикальный шпагат и соблазнительные изгибы женского тела, прекрасно подчеркиваемые облегающим спортивным костюмом. «Комар, она тебе явно нравится, я чувствую эмоциональный фон», — усмехнулась Аня, но я также на милонском попросил переводчицу оставить при себе несвоевременные комментарии, тем более на такую чувствительную личную тему, поскольку пленница обладает навыком космолингвистика и способна быстро схватывать новые языки. «Да ладно тебе смущаться, комар!» — не унимался Морф, которого данная ситуация откровенно забавляла. «Эта девушка чувствует к тебе определенное влечение и изо всех сил старается понравиться. Именно поэтому с таким усердием демонстрируют сейчас гимнастические упражнения. Хотя в обычной жизни все эти тренировки терпеть не может». Она показывает свое тело и предлагает себя в качестве твоей самки. Я строго предостерег переводчицу, что еще один подобный неуместный комментарий, и окончание моей беседы с пленницей она будет ждать по другую сторону запертой двери. Вроде Аня поняла, что я не шучу, и пообещала молчать. Я же, вежливо поклонившись, заговорил с представительницей темной фракции. «Принцесса Минолафин, мне передали, что вы вызывали меня». «Подозреваю, ваш правящий дед, Тумор Анхулафин, хочет через вас что-то сообщить нам». Вместо ответа на заданный вопрос Мино поинтересовалась совершенно другим. «Мне показаться, этот рыжий кошка оскорблять я. Что она говорит?» Я транслировал ответ, хоть и в сильно искаженной от оригинала форме. «Анни говорит, что у милонской расы подобное упражнения в исполнении самок предназначены для призыва самца». И именно желанием заигрывания со мной, по ее мнению, объясняется то, что принцесса не стала убивать себя с помощью вшитой в костюм ампулы с ядом и позволила доставить в тюрьму». Мино явно смутилась, опустила задранную ногу, поправила одежду и уселась на самом краешке койки, скромно положив ладони на колени. «Не умирай! Вовсе не от этот причина, как кошка считай! Просто я вообще не знать про яд!» потому и хотеть, используя граната для перерождения. А затем ты, комар, в броневик предлагать мне выбор. Или связывай, я, гордый принцесса, как простой пленник голый, или, обещай, не убегай. Я выбирай второе, и не стать пытайся, вырывайся, убегай. Так как я благородная, честь имей, не нарушай клятва». «Я заверил Мин-О» что вовсе не разделяю домыслами Илонки и ценю верность принцессы данному ею слову. И если данная тема задевает чувство благородной девушки, готов извиниться за бестактность и поговорить о других вещах». «Нет, это хорошая тема», — не согласилась Мино прекращать обсуждение деталей своего пленения. «Ампулояд, много-много объясняй, та странность, я не понимаю». «Лэнг Тумор Анху, видеть я, проигрывай бой и попадайся плен. Мочь, помогай свой сильный отряд и побеждай вас всех. Но не делать это!» У меня внутри все похолодело. Великий маг Тумор Анху Лафин присутствовал на месте встречи звездолета? Вот это новость. Так вот, чье осторожное ментальное прощупывание я ощущал. Но почему он не вмешался? Маг-псионик уровня 100+, даже в одиночку во время сражения мог склонить чашу весов к победе своей фракции. А уж в компании Свиты, состоящей из элитных магов и бойцов темной фракции, он бы с легкостью раздавил наш небольшой отряд. Но почему же грозный маг не вмешался? И, кстати, мне очень трудно было представить почтенного старца, сутками напролет сидящего в засаде в ожидании прибытия звездолета. Не для его преклонного возраста были подобные неудобства. Выходит, старик знал точное время. Я сразу же уточнил этот момент у пленницы. «Твой дед, Тумар Анхо, прибыл поддержать твой отряд? Выходит, он знал точное время прибытия космических купцов? Не только он. Все мы знать, когда. Только вот я с отряд долго целые сутки топай, в обход вокруг вашей территории, а потом сидеть ночь, засада и ждать» а мой дед, прилетай сразу, антиграф, в нужное время. Очень ценная информация. Кажется, Мино увлеклась и проговорилась, выдав несколько больше, чем изначально собиралась. Темная фракция не просто знала точное время и место посадки звездолета, но получила эту совершенно секретную информацию минимум за полтора суток до прибытия купцов. Так, прикинем, я передал Радугину сведения о времени прибытия звездолета. Потом где-то 6 часов делал закупки и грузился. Затем еще 36 часов продолжался полет. Получается, с момента передачи сведений и до прибытия звездолета всего прошло 42 часа. Причем из этого времени, по крайней мере 36 часов, темная фракция уже обладала этой секретной информацией и готовилась к встрече. То есть утечка произошла в самые первые 6 часов, а скорее этот диапазон можно было еще сузить так как разведчиком тёмников требовалось подготовиться и собраться, прежде чем отправляться в дальний путь. «Но почему всё же великий маг не вмешался и не выручил тебя? Или, по крайней мере, почему дистанционно не активировал ампулу с ядом в твоём костюме?» Признаться, эти странности меня больше всего волновали. Мино посмотрела на меня, как-то оценивающе и задумчиво, а потом ответила. «Когда я спросить дед, почему он не спасай я?» Он давать очень странный ответ, который я не понимать сразу. Он сказать, что я…» Тут Мино запнулась и, не сумев подобрать аналог из моего языка, употребила слово «Ваеда» из своего родного. Еще Тумор Анху сказать, что это решать так судьба, и он не готовый перечить высшей силы. И так необходимо для спасать династия лафин Фин. «Ваеда? Что это значит?» заинтересовался я незнакомым термином. «Как быть, тебе объясняй!» Я заметил, что Мино сильно смущается. На ее пепельно-серых щеках даже проявился румянец. «Это древняя традиция, мой народ. Воеда — значит, законной добыча. Сильный воин мочь при победа над враги, взять себе понравившаяся девушка из побежденной род. Не насильник, нет. Брать, как младшая жена» или походный подруга. Обещай ваеда забота, защита и любить. И такой девушка нельзя отказ от ваеда. Иначе сильно оскорбляй хозяин и теряй защита Стать просто добыча, бесправный. Ух ты. Несколько неожиданный поворот в истории моего личного противостояния с Мино. Я даже не знал, что и думать о сложившейся ситуации. Старый жуткий маг... Лэнг темной фракции и соправитель своего мира настойчиво и чуть ли не насильно подталкивал свою любимую внучку ко мне в объятия, ссылаясь на судьбу, высшие силы и древние традиции. Вот только оно мне надо. Мино бесспорно не заурядной красоты, девушка. Но, как я объясню своим союзникам по фракции, все эти заморочки с младшими женами и нахождением рядом со мной явного врага из темной фракции. «У моего народа подобной традиции с законной добычей нет». Ответил я вроде нейтрально и деликатно, но даже без использования навыка псионика моментально сообразил, что такой ответ девушку огорчил. И уж точно подобная инициатива должна исходить от сильного воина или, по крайней мере, от девушки побежденного рода, но никак не от постороннего человека. «Мой дед, туморанху, вовсе не быть посторонней!» Воскликнула пленница, повысив голос, но тут же взяла себя в руки и продолжила нормальным тоном. «Но ты прав, герд Камар. Такая инициатива, по традиции, должен исходить от сильный воин. Если он сам не хотеть, никто не заставлять. И сейчас теперь я хотеть сменить тему разговор». Тут уж не замечать расстроенное состояние собеседницы стало просто невозможно. Девушка начала периодически всхлипывать, глаза ее увлажнились. Она с трудом сдерживала рвущиеся слезы. Вот уж не думал, что мой отказ серьезно обсуждать тему Вайеда так повлияет на принцессу. Тем не менее, несмотря на всхлипывание, Мино продолжила речь. Причем в ее голосе появились твердость и пафос. «Я должен передать послание от мой правящий дед Лэнг Тумор Анхулафин. Не один посланий а сразу три. Первый. Мой сильный фракция, предлагать твой слабый фракция. Соглашайся на дань. 20 тысяч красный кристалл день. В такой случай мы не уничтожаем ваши гексагон и наступаем мир с торговля. Второй предлагай. Договор не стрелять, никакой база, дальний пушка и ракета. Мы знать все ваши базы где. И вы тоже знать наши базы. Разрушай и плохо каждой сторона какое развитие и вообще глупый вариант земли оборонять после один тонг защита наша общая задача поэтому надо развитие и сильный быть оба и третье послание тумор анху оценить план с фальшивка кристалл и говорить что зауважать ты комар после такой хитрый ход для моей фракции быть сильно больно от гекхо мой дед говорить ты мудрый и хитрый мочь переходить мой сторона и сразу становись правой рука Лэнг. Он это обещать». Ох, даже без использования умения сканирования я прекрасно знал, что все тут в камере напичкано микрофонами. Каждое слово этого разговора фиксируется и вскоре будет передано особисту, а также еще целой куче других людей. Многие во фракции без того относились к комару с недоверием. А уж после такой открытой попытки вербовки как бы они не решили, что я могу заинтересоваться данным предложением. Необходимо было сразу же озвучить свой ответ, чтобы избежать неприятных последствий. «Мино, я передам твое первое предложение руководству фракции, однако я сомневаюсь, что оно будет рассмотрено всерьез. Второе послание также передам, и к вечеру надеюсь сообщить ответ. По поводу же третьего, так сказать, предложения, я тебе и раньше говорил, и могу снова повторить, что вам нас не одолеть». Я сделаю все, что в моих силах, чтобы моя фракция победила в текущей войне». Девушка-картограф слегка поклонилась, а затем демонстративно отвернулась, давая понять, что разговор закончен. Я уже направился, было, к выходу, как вдруг сообразил, что не услышал от пленницы одной важной вещи. «Кстати, Мино, а что твой правящий дед говорил насчет выкупа за свою внучку? С какой суммой в кристаллах он готов расстаться, чтобы ты снова обрела свободу?» Принцесса медленно-медленно обернулась и встретилась со мной взглядом. В ее влажных от слез глазах читались грусть и безысходность. «Тумор Анху, быть сильно раздражайся, очередной неудача я. И при большое скоплении придворных поклясться, что больше не отдавай в качестве выкуп за я ни один кристалл. Дед сказать, что единственный выход для я — не роняй честь род Лафин», это становись воеда Камар, и быть достойной младшей жена. Иначе, аристократы и придворный, не одобряй и сильно шептайся, мой честь». Во время проговаривания этой фразы принцесса просто приклеилась ко мне взглядом, хотя однозначно знала о моих псионических способностях. Ей достаточно было просто отвернуться или опустить глаза, чтобы я не смог прочесть мысли. Однако Мино этого не делала. Меня словно приглашали, и потому, отринув все рамки приличий, я использовал псионику и с жадностью вчитался в мысли пленницы. Догадается или нет, я тут демонстративно молчу про его магические способности, чтобы подслушивающие наш разговор охранники не узнали об этих умениях комара, хотя это как раз самая напрашивающаяся тема для беседы, ведь считается, что в том мире магии нет. Но тогда что это было во время боя на плато кенталов? Неужели никто из союзников «Комара» не догадался? Нет, парень откровенно не понимает моих намеков. Похоже, я переоценил его интеллектуальный уровень. А жаль. Что он от меня ждет? О чем я должен догадаться? Хочет от меня подтверждение возможности общаться ментально? Скорее всего. Я сосредоточился и передал мысленный запрос. Я только-только научился ментальным способностям, так что не суди меня строго. И «Я очень ограничен по времени, слишком быстро кончаются очки магии. Так что если у тебя есть что передать таким способом, торопись». На меня накатила целая волна чужих чувств. Радость, восторг, облегчение, немного смущения, огромная надежда. После чего возникла четко сформулированная мысль. «Кама, ради того, чтобы я стала твоей официальной женой или ваиеда, мой дед готов отдать очень и очень много Для него это принципиальнейший вопрос сохранения рода Лафин, древней магической династии правителей. А потому, если я тебе хоть немного нравлюсь, любым способом дай это знать. А затем проси все, что хочешь для себя лично или твоей фракции. Политические уступки, крупную сумму в кристаллах, даже, возможно... В глазах у меня неожиданно потемнело, я пошатнулся и наверняка бы упал на холодный каменный пол, если бы Айни во время не кинулась и не поддержала мое опадающее тело. Действие прервано. Закончились очки магии. Закончились очки выносливости. Навык псионика повышен до 31 уровня. Навык псионика повышен до 32 уровня. Навык ментальная сила повышен до 21 уровня. Получен 59 уровень. Получено 3 свободных очка навыков. Я быстро пришел в себя и поблагодарил Мейлонскую хвостатую переводчицу за помощь. Выпрямился, провел тыльной стороной ладони под носом и обнаружил на руке кровь. Только этого еще не хватало. Использование магии не всегда, оказывается, заканчивается хорошо. Так ведь можно и в бою переусердствовать, и потерять сознание, неосторожно израсходовав все очки магии и очки выносливости. Меньше всех случившемуся удивилась Мино. Подозревая в ее полном магии мире, подобное было обыденным делом. Кузница молча протянула мне полотенце, чтобы унять по-прежнему сочащуюся из ноздрей кровь. Я же принял из рук принцессы полотенце, поблагодарил девушку и, внезапно решившись, достал из инвентаря руку комара на металлической цепочке. «Мино, я подумал насчет Ваеда и готов взять тебя в качестве походной подруги, но только после того, как закончится вся эта история с предстоящим сражением между нашими фракциями». У моего народа принято обещать понравившейся девушке руку и сердце. Вот, руку дарю сразу в качестве аванса. Сердце же получишь после того, как твой правящий дед Тумор Анху Лафин подтвердит, что одобряет наш союз. Думаю, отмена охоты на меня, а также возвращение сюда на территорию фракции Хуман-3 перебежчика и предателя Тюленева вполне приемлемая цена за сохранение чести принцессы и спасение древней династии Лафин.